Глава 44. Маленькая стрелка на 12, большая на 6. Я искал в стихах-поэмах, как сказать «люблю тебя». Много слов там очень умных, слишком длинных для меня. Малон сидел на корточках между унитазом и стеной. Ему было ужасно неудобно, но это не имело значения Он выучил наизусть пятничную историю о зеленой планете в Венере, о любви, ту самую, в конце которой они с мамой улетали. Но сначала он должен сбежать от людоеда с серебряной серьгой и черепом на шее. Хорошо, что Малон знает волшебное место, куда не могут войти злые люди. Гути много раз повторял ему этот секрет во все дни зеленой планеты. Нужно было запереться в туалете. Малон думал об этом всякий раз, когда ходил писать. Он был слишком маленького роста и не мог дотянуться до задвижки, стоя на полу. Но если залезал на крышку мусорного ведра и приподнимался на цыпочках, то все получалось. Выход он нашел сам и очень этим гордился. Закрыться в туалете, дождаться, когда за ним придет мама и исчезнуть вместе с ней. Ему было страшно. Так страшно, что он достал из кармана листок с рождественским рисунком и начал водить пальцем по звезде, елки с бледными иголками, подарком, прорисованным разноцветными фломастерами. Нужно снова спрятать его в альбом, чтобы никто не нашел ни «Мама, да», ни «Пади», а главное «Людоед». Напоследок он полюбовался тремя фигурками. Они держались за руки, стоя под гирляндами. Он — папа. Мальчик погладил длинные волосы мамы, прочел каждую букву вверху и внизу страницы. — Веселого Рождества всегда помни твой ангел. Он мог прочесть только эти шесть слов и свое имя, но ну и, конечно, слово «мама». Я искал везде и всюду нужные слова, а нашел их рядом, в сердце, главные слова. Ты меня учила в детстве, как сказать «люблю». Я запомнил и теперь снова говорю. Я люблю тебя до неба. Вот как я люблю. «Выходи, малон!» «Ну, пожалуйста!» Аманда старалась говорить как можно тише и нежнее. «Прошу тебя, малон!» Запах подгоревшего пирога цеплялся к стенам полуступеньком. Навязчивый, почти тошнотворный. Аманда понадеялась было, что аромат пирога заставит мальчика отпереть дверь, но почти сразу поняла, что ее сын не купится на такую грубую уловку. Малон узнал Алексиса — и старая травма проснулась, спровоцировав сумятицу в мозгу. Возможно, лицо зерды реанимировало другие воспоминания. Так иногда случается со старыми часами. Упав, они снова начинают ходить. А может, она все выдумывает, и этот похожий на упыря мерзавец просто напугал мальчика. Аманда сидела на потертом коврике перед дверью туалета. Она дрожала, скреблась в дверь, как котенок, рвущийся войти туда, где скрылся хозяин, и говорила, говорила, говорила, нежно, как любая мать, утешающая заболевшего ребенка, «Защитница, стена, твердыня». Вот только на сей раз их разделяла дверь. Аманда слышала прерывистое дыхание сына, Угадывала его сдержанные рыдания, и у нее закипала кровь. Тысячи звезд на небе, тысячи цветов в саду, тысячи пчел на цветах, тысячи ракушек на пляжах. Только мама всегда одна. — Хватит, Аманда! — крикнул снизу Димитрий. — Сам выйдет! Ее муж кретин. Сидит, пьет виски. Нашел время. Алексис тот даже пиво себе не налил. Странный все-таки у него голос. Слегка присвистывающий, певучий, почти приятный. Почти. Потом, правда, замечаешь, да он пришептывает и на фальцет то и дело срывается. Когда они познакомились, Аманда подумала... Если бы змеи разговаривали как люди, то именно таким голосом. Не на серпентарго, змеином языке Василиска, с которым столкнулся Гарри Поттер, а на языке гремучей змеи, рехнувшейся от одиночества в пустыне. «Оставь это, Аманда!» Приказы Алексиса Зерды не обсуждаются. Аманда медленно спустилась по лестнице и села между мужчинами в клубное кресло, обтянутое искусственной кожей. Димитрий сжимал в ладонях стакан с виски, как будто хотел побыстрее растопить лед. «Вы все просрали!» Зерда смотрел на Димитри, но Аманда знала, что обращается он к ней. «Алексис очень умен!» и не мог не понять, что ее муж ничего не контролирует. Скоро прибудет кавалерия. Димитрий открыл было рот, но Зерда знаком приказал ему молчать. — Они так и так у вас появятся. Будь психолог жив. Легавые взяли бы его с собой, и мы знаем, чем бы все закончилось. Устранив Румына, мы выиграли время. Немного. Аманда наклонилась вперед, и пружины спинки придали ей ускорение. «Ты убил его?» зердаи не подумал ответить. Он повернул голову к висевшей на стене рамке. В нарисованные фломастером сердечки были вписаны короткие стишки, считалки на день матери, которые дети заучивают наизусть, украшают засушенными цветами и бабочками на булавках. «И уберите вот это!» Он уставился на Аманду зелеными глазами с щелками и продолжил, повысив голос. «Мальчик давно должен был все забыть. Ребенок его возраста, будь он не ладен забывает обо всем за несколько месяцев. Во всяком случае, так утверждают все эти хреновые эксперты. Не понимаю, почему ваш все еще помнит». «Тебя?» — Аманда криво улыбнулась. Все, он помнит все. Когда появится полиция, молокосос не должен разевать пасть. Достал всех своими сказками и легендами. Не смей так о нем. В голосе Аманды прозвучала угроза. Алексис встал, подошел к стене и начал рассматривать цветочный гербарий, не переставая вслушиваться, стараясь уловить хоть какие-то звуки со второго этажа. Тишина. Малон не вышел из укрытия ты принимаешь все слишком близко к сердцу аманда если пацан будет молчать легавые не смогут не прижать нас не сопоставить факты у них нет ничего конкретного не считая смутных воспоминаний сопляка которые давно должны были исчезнуть это была твоя работа милая стереть его прошлое димитри налил себе еще виски На него никто не обращал внимания. «Что, если они отберут его у нас?» — не успокаивалась Аманда. «Отберут, даже если не свяжут со всем остальным!» «Никто не заберет у тебя сына, Аманда. Он умный мальчик, здоровый, любит тебя. С чего им разлучать вас?» Зерда с презрением посмотрел на Димитрия, который, пытаясь сохранить лицо, налил себе неполный стакан, а всего-то на донышке Аманда давно поняла, что ее муж для Алексиса — разменная пешка, которой он, не задумываясь, пожертвует. Лучший друг детства. Димитрию очень не повезло. В тюрьме Буадарси он оказался в одной камере с Алексисом. Ее мужу требовался кумир, чтобы тот защищал его и позволял блистать в своей тени. Он мог встретить медведя, акулу, волка, а попал на змею. Этот гад сотрет его в порошок, если почувствует опасность, как сделал это с Василе драганманом а потом ликвидирует ее и Малона. — Приведи мальчика, — мягко попросил Зерда. скажи Если не откроет чертову дверь, я ее вышибу. Аманда пошла к лестнице, и он продолжил ей в спину. — Не хочу задерживаться. Полицейские могут появиться в любой момент. Нельзя, чтобы они меня сцапали. Утром один из них приходил в школу. Как только установят личность погибшего на мысе Дала-Ф, Навестят всех, с кем имел дело пронырливый румын, и ваша семья будет первой в списке. Еще две ступеньки. Нужно, чтобы парень нам подыграл. Слегка. Пусть плетет сказки о пиратах и ракетах, если хочет. Это на время займет легавых. Главное, чтобы подыграл. Совсем чуть-чуть, понимаешь, Аманда? Он не должен вести себя, как перепуганная устрица. Молчать, дичиться, и тогда никто не будет расковыривать раковину. Еще три ступеньки. Если хочешь, чтобы он остался с тобой. Аманда молча сделала следующий шаг, шаркнув войлочными подошвами по ковровой дорожке. «Мамочка, мамочка, мамочка родная!» Хочу к тебе на ручки, мамочка моя. Поцелуй меня хоть разик, мамочка моя. Чмок, и узнаешь мой секрет шепотом. Я люблю тебя. Через пять минут она вернулась к мужчинам. Димитрий допил виски, но больше наливать не стал. Алексис разглядывал коллекцию бабочек под стеклом следя краем глаза за выходящим на парковку окном. Аманда покрепче ухватилась за перила и сказала над треснутым голосом, «Он хочет поговорить с матерью». «О чем ты?» — изумился Зерда. «Малон хочет поговорить со своей мамой». «Исключено. Он сказал, что не выйдет, пока не поговорит с мамой» терпеливо повторила Аманда. «Раз она не может прийти, нужно поговорить по телефону. Но я с тобой согласна, Алексис. Пойти на такое было бы последней глупостью». Они замолчали и не заметили, что Димитрий встал, снял телефон с базы, вошел в гостиную и, прежде чем заговорить, бросил взгляд в окно. «Я не первый день живу с этим мальчишкой». Он упрям, как осел, и понять, что варится в его маленькой черепушке непросто. Димитрий выдержал театральную паузу и продолжил. И все-таки мы можем заставить его слушаться. Есть одно средство. Верняк. Алексис насторожился. Какое? Его мать. Аманда расстреляла мужа взглядом. Зерда отвернулся от окна. Продолжай, Димитрий. «Давайте позвоним. Пусть малец поговорит с ней пару минут, не больше. Он узнает голос матери, и мы сможем делать с ним, что захотим. Взрослые всегда врут, если нужно договориться с детьми. Лучшего способа нет. Понимаешь, о чем я, Алексис? Скажем, например, так. Если хочешь снова поговорить с мамой, милой, будь послушным». Что-то наподобие «если хочешь, чтобы Пер Ноэль принёс тебе подарки» или «если хочешь, чтобы маленькая мышка оставила тебе под подушкой конфетку». Пер Ноэль — рождественский дед, рождественский фольклорный персонаж во Франции и других франкоязычных странах, раздающий подарки детям в ночь на Рождество. Аманда подошла к мужу, подняла к нему залитое слезами лицо, «Побойся Бога, Димитрий, ты не можешь! Неужели все было напрасно?» Горячая ладонь Алексиса легла ей на плечо. Горячая и липко-потная. То, что предложил твой муж, совсем не глупо. Мальчик уверен, что ты не его мать, так что... Звонок позволит нам выиграть время. Много времени. «Именно его нам сейчас и не хватает». «А что потом?» Не дожидаясь ответа Зерды, Димитрий протянул ему телефон и улыбнулся Аманде уголками губ. «Ты вне игры. Теперь делом займутся мужчины». «Псих несчастный!» «Вы мне обещали!» — заикаясь, произнесла она. Пол ушел у нее из-под ног, руки задрожали, позвоночник заледенел. Ясно, что будет дальше. Алексис убьет их, одного за другим, как только найдет то, что ищет. Зерда поднял глаза к лестнице. — Сходи за мальчиком, Димитрий. Скажи, что мы согласны. Что позвоним его матери, и он сможет поговорить с ней одну минуту.